СНят! Сосед! А? а, что за праздник у тебя вчера был? А, это это. А, да, это моя жена отмечала десятую ю годовщину своего тридцатилетия. 30 300. В магазине. Вот у вас на пачке, на пачке стирального полоска вот есть написано, видите? Видите, написано 20% бесплатно! Ну, ну. Ну и отцептили 20% этих <смех> Заблудился путешественник в джунглях. Увидел огонек, пошел на него и оказался в селении аборигенов. Его покормили, ведут в хижину. По дороге он спрашивает. А у вас, у вас тут людоедов нет, случайно? Нет, вчера последнего поймали. Поймали, хорошо. А он не сбежит. Не сбежит, мы его съели. Почему? У нездоровых волос 6 признаков, а у нездоровых зубов 7 Потому что седьмой признак нездоровых зубов – это нездоровые волосы له! Мой дедушка был очень смелым человеком Говорят, он однажды даже вошел в клетку с тремя львами Вот, наверное, его поздравляли, когда он вышел А кто сказал, что он высыл?